Семнадцать. Утром туман не развеялся. Он драпировал грязно белой марли окна, изолировал интернат от нормального мира. Словно гигантские пауки сплели паутину. В сером коконе нимфа пробовала мраморными пальцами температуру воды, пар клубился над озером, как над супницей, опасливо вскрикивали сойки. В столовой собрались за завтраком все ученики школы и все учителя. Малышня жаловалась на головную и зубную боль, капризничала, отказывалась от еды. Люди подивились бы, узнав, что ночью многим здесь снились похожие сны. Простригущий лишай, заброшенную таежную деревню проползучих старух, да, именно так, черных ползучих старух в бесконечном лесу. Но никто не обсуждал кошмары. Даже говорливые поварихи сегодня делали вид, что слишком заняты работой. Элеонора Павловна курсировала мимо подопечных. Подождав, пока классная руководительница отойдет, Костя Соболев сказал. «Опять в коридоре пел кто-то». «Ага», — поддакнул Дамир. «Противно так». «Это приветик». Костя посмотрел с неприязнью на сидящего отдельно Артема Краснова. Артем цедил компот и комкал набитую ватой башку морячка. Без игрушки он не выходил из своей комнаты. «Нет», — усомнился Дамир. Голос женский был. Взрослый голос. «Он-он», — настаивал Костя. «Это началось, как он к нам подселился. Он сестру подговорил. Она тоже ку-ку. Она пела». «Гад!» — отщипывая от булки, — сказал Дамир. У буфета Артем слышал разговор третиклассниц. Девочка сказала подружкам, что ночью кто-то сопел и ползал под кроватями. «Это мама», — подумал Артем, пряча улыбку. «Не пришел?» — захлопала ресницами Соня. «Я один ночевал», — Женя присел возле Оли. Алиса резала куриную котлету выкидным ножом с гравировкой на лезвии. Атмосфера в школе ужасная, будто наэлектризовано все. Оля подумала о чудовище Франкенштейна. Сшитый из трупов монстр воспринимался куда милее, приемлемее, чем те твари, что настырно лезли в голову. Он, по крайней мере, был вымышленным. «А пиковая дама?» На сколько процентов, поверила Оля, с казнем Жени? При свете дня — на триста, а в темноте, когда старый дом скрипит и воет, на триста. «С Кириллом что-то произошло», — взволнованно заявила Соня. Перед ней стоял стакан простой воды, никаких булочек. Я прямо уверена. «Да не визжи!» — одернула Алиса. «Сбежал он, ежу, понятно, ты чего нервная такая, а? Исхудала вся, угощайся!» Алиса наколола на лезвие кусочек котлеты, предложила Соне. Та отстранилась, брезгливо сжала губы. «Как знаешь». «Ребята!» — в столовую вошла Валентина Петровна. Помахала журналом, привлекая внимание, встала у кухни. «Это очень важно!» Недобрые предчувствия заворочились в душе. Оля слушала напряженно. Присутствующие, около 100 человек, повернулись к Патрушевой. Дети и их наставники отражались в тарелках, стеклах, чашках, столешницах, очках. «Случилось, ЧП!» — объявила Валентина Петровна. «Вчера вечером пропал ученик». Столовая зашумела, зашушукалась взбудораженно. В проход вышел Игорь Сергеевич. Алиса не сводила с него глаз. Остальные вперились в Патрушеву. «Кто?» — спросил физрук. «Кирилл Юрков». Соня ахнула и прикусила кожу на костяшках. Оля и Женя переглянулись. «Посему, — сказала Валентина Петровна, — ученики старших классов снимаются с уроков сегодня. Помещение загудело. Одобрительно гудели счастливчики, возмущенно все, кто не попал в их категорию. Да слушайте, снимаются с уроков, но не бездельничают. Вы поможете в поисках Кирилла. Под чутким руководством педагогов, подчеркиваю, под руководством, вы отправитесь прочесывать лес». ученики удивленно зашептались. «Чего ему в лесу-то прятаться?» — спросил кто-то. «Он в городе, наверное». «Вчера», — чеканила Валентина Петровна, — «я усилила дежурство и лично досматривала автомобили, покидающие территорию. Через ворота Кирилл Юрков не выходил». «Пипец!» — прокомментировала Алиса. Соня так и сидела неподвижно, впившись зубами в кулак. Артём понимал смутно, что речь идёт о высоком парне, который был с ним в подвале и просил чьей-то смерти. Возможно, парня похитил старик с крюком. Или слопали пауки. «Давайте мы успокоимся», — призвала к дисциплине Патрушева. «Наверняка с Кириллом всё в порядке, и он где-то уединился, но наша обязанность — разыскать его». «После завтрака спускайтесь во двор. Учителя сформируют отряды, и ради бога, без своеволия, вы — взрослые люди». «Автомобили они досматривали», — фыркнула Алиса, шинкуя котлету. «А ничего, что в пятидесяти метрах от КПП дыра под забором. Медведь пролезет запросто». «И ты не сказала мне?» — Оля рассерженно возрилась на соседку. «Хой!» — Алиса состроила невинную гримасу. «Забыла. Память как у рыбки». Насупленная Оля оглядела столовую, заметила одиноко сидящего брата, морячка на его коленях. Женя мрачно смотрел в окно на заплетающиеся седыми косами витки белесой мглы. Туман скрадывал фонтан и баскетбольную площадку. Соня не отрывала взора от тарелки Алисы. В разрыхленном мясе в фарше из курицы, лука и сухарей копошились многоножки. Омерзительные костянки ползли по котлете. Из желудка в горло устремилась желчь. «Валентина Петровна!» — Игорь поравнялся с Патрушевой. «На секунду, пожалуйста». «Не до вас мне, простите. Валентина Петровна...» Он преградил директору путь. «А что насчет полиции?» Патрушева протерла платком очки. «Увольте! Мне совсем не хотелось бы впутывать сюда полицию». «Вы никому не сообщили?» Глаза Игоря округлились. В голосе заклокотало возмущение. «Бабушке Кирилла вы звонили хотя бы?» «Бабушка и так должна приехать за ним. И к тому моменту надо найти стервица». «У стервеца вчера застрелился отец. И при каких обстоятельствах? Юрков мог причинить себе вред. Может, он вскрыл вены и истекает кровью. А вы посылаете на поиски неподготовленных детей?» «Игорь Сергеевич, ничего страшного не случилось. Мальчик перенервничал, вот и все. А за детьми вы проследите. И овцы целые и мухи, то есть волки сыты». За столиком у окна Соня вскочила, ошеломленно глядя в тарелку. «Мы найдем его без лишнего шума», — резюмировала Валентина Петровна. «Ты чего?» — нахмурилась Алиса. «С дуба рухнула Оля и Женя вопросительно таращились на Соню. «Я... мне показалось... котлета...» Соня моргала изумленная. «В фарше не было насекомых и быть не могло, учитывая, сколько денег платила мама за пребывание в пансионе». «Это из-за голодухи, глюки...» Соня утерла губы салфеткой. «София, у вас там все хорошо?» «Да, Валентина Петровна». Недреев впихнула Алиса локтем. «Найдем мы твоего принца». Учащиеся двигались неспешно между столами. Патрушева командовала, приосанившись. «Старшеклассники, подходим к Игорю Сергеевичу, он будет за главного». С радостью взбодрилась Алиса. Недаром надевала сексуальная бельишка. Она подмигнула угрюмой Оле. «Не раскисаем, команда!» Игорь Сергеевич поднял руку, принялся записывать в тетрадь фамилии членов поисковой группы. «Нет-нет», — говорила Валентина Петровна, — «восьмые идут на уроки, только девятые, десятые и одиннадцатые». У колонн второклассник Костя Соболев подкрался к вставшему из-за стола Артему. «Получай, приветик!» Рифленая подошва впечаталась в поясницу, Артем нырнул головой вперед, распластался на полу. Дамир подсобил сообщнику, пнув ногой куклу, как мяч». Морячок проехался по паркету, юркнул под прилавок с салатами. «Мало», — поинтересовался насмешливо Костя, «Добавить — «добавить?» И пролепетал надвигающейся Элеонори Пални. «А Краснов сам упал. Мы ему помогаем. Ты не ушибся, приветик?» Мальчики захихикали. «А ну, сгиньте!» — рыкнула Оля, подлетая к сопящему брату, опережая учительницу. От гнева ее щеки сделались пунцовыми. У, шоколята! Шпана поторопилась в коридор. Оля усадила брата убрала челку с его лба. больно? Нормально, морщинка пролегла на переносице Артёма, отчего побагровевшая личико стало совсем взрослым. Жалость, непривычная, незнакомая, расплавила лед внутри Оли. Ничего нормального балбес, сдачи надо уметь давать, чтобы не измывались придурки. У меня не получается. Артём не плакал. Серьезно и внимательно смотрел на сестру, словно искал в ее чертах кого-то другого. «Я знаю, но не выходит. Научишься!» Она потрепала его по мягким шелковистым кудрям, подошла к прилавку и выудила куклу. Смахнула пыль с плоской глазастой мордочки, качнулись веревки, кукольные волосы. «Где ты ее нарыл?» спросила Оля. «Нигде», — сказал Артем, отнимая морячка. Наладившийся было контакт прервался. Разговор исчерпал себя. Оля пожала плечами и двинулась за одноклассниками. Поисковая группа растянулась цепью, прочесывая деградировавший парк и жиденький подлесок. Все старались не оцарапаться, а шипы кустарника образовали клин. Впереди раздавал указания Игорь Сергеевич. Ученики рассредоточились потрое. «Кирилл!» — кричали в омгле. «Кирилл Юрков! Выходи, подлый трус!» «Ребята, я попрошу... Ой, там Белочка прелесть какая!» «Игорь Сергеевич, у Третьяковой Белочка!» Минут через десять смешки утихли, а выкрики звучали реже. Первоначальный азарт исчерпал себя. Подлесок перетек в дебри, в лабиринт из могучих сосен. Туман заливал кочки, ученики переходили вброд молочную реку. Пахло перегноем, одежда быстро сырела, обувь выжимала из мха водицу. Ближайшие троицы справа и слева сгинули в тумане, лишь периодические возгласы историка указывали на то, что это все еще поисковая команда, а не заблудившиеся разрозненные странники. Оля шагала плечом к плечу с Женей, за ними брела Соня, хлопала себя по щекам, отваживая мошкару. Осенний лес, казалось, расположился вне реальности, на границе измерений. Лоснящиеся стволы наплывали, будто сплавляемые по течению бревна, топляк. «Я тут ночью не мог уснуть». «Не мудрено», — подумала Оля, отпивая минералку из бутылки. Она сама до двух часов вворочалась, прислушиваясь к стинаниям ветра и скрипу половец. «И вот что я нарыл». Женя достал телефон. «В двадцатом веке особняк не всегда пустовал. В шестидесятый тут был пионерлагерь. Не очень долго, несколько лет. Разразился скандал. Двое детей погибли». Грешили на отравление мухоморами, но истину так и не установили. Мухоморы доносились до Сони куски разговора. Истина. Взгляд волочился по земле, по жухлой траве, по жирным грибам у подножия деревьев. Их шляпки были осклизлыми, размягшими, желтоохряные ножки заканчивались пушистым клубеньком. Муки голода исказили лицо Сони. В желудке словно переваривались опасные бритвы, цыганские иглы, гвозди». «Ты на что намекаешь?» — спросила Оля. «В середине девяностых об этом случае писала газета НЛО». «НЛО? Что за макулатура?» «Да, источник сомнительный, но совпадение интересное. Женщина, которая в шестьдесят шестом работала в лагере посудомойкой, говорила, что умершие дети боялись зеркал. Им чудилась страшная женщина в черном платье». «Пиковая дама?» Оля вспомнила. позавчера влетевший в их комнату Артём дал Донил, что видел маму в подвале, а с ней черноглазую тетку. Не ее ли он рисовал в блокноте? В 89-м, рассказывал Женя, случилось кое-что странное. В лесу отдыхали туристы. Ночью их 13 сын пропал. Приехала милиция, кинологи с собаками. Овчарки привели в заколоченный пионерлагерь. Мальчика нашли на лестнице. Он был повешен и, кроме того, стрижен кое-как Господи это все ужасно но это не все перебил женя после перестройки в заброшенном здании открыли санаторий он просуществовал три года двое подростков пропали 13-летнего мальчика обнаружили мертвым на кладбище никаких следов насильственной смерти но он тоже был грубо острижен а здесь есть кладбище оля коснулась своих волос может было чассот часу не легче фразы из арсенала мамы. «А она классная», — подумал Женя, прислушиваясь к голосам в тумане и к нарастающему в солнечном сплетении теплу. Не такая красивая, как Алиса, но зато не такая жестокая и глупая. Он понял, что практически не вспоминал про свою драгоценную Алиску вчера и рисовал Олю. Захотелось взять ее за руку, как в столовой, удержать в клубящейся мгле. «Занятно. Он-то считал себя однолюбом». Не знал, что способен так быстро переключаться. «Семнадцать лет — время удивительных открытий», — говорила бабуля. «У меня тоже имеется смартфон», — сказала Оля. «И не поверишь, я тоже гуглила. Весной мальчик выпал с одиннадцатого этажа. У трупа были раны в районе живота. Незадолго до смерти он начал бояться зеркала, а на его ныне замороженном YouTube канале был загружен ролик с записью обряда. Они с друзьями вызывали пиковую даму. «Но хочешь прикол?» «Даже не знаю, поник Женя. Это случилось в семистах километрах от интерната. В детстве, в летнем лагере, я тоже слышала историю про даму, зеркало и свечу, и многие слышали. В страшилке нет ни намека на поместье». «Ну и что?» «Если представить, что она путешествует по зеркалам, она не привязана к конкретной точке». «Если представить, что подарки нам в детстве дарил Дед Мороз?» «Это сложно». Но что-то такое тут есть, попробуй поспорь, как бы сердцевина сгнившего яблока, источник радиации. А ведь в подвале Оля почувствовала это излучение, этот тлетворный дух, избежала, бросив брата на пирамиде, около купели, в которой маньячка топила сирот, как слепых котят. И всходя по лестнице, где тридцать лет назад нашли повешенного мальчонку, она видела подозрительную тень. Соня сбавила шаг, уперлась ладонью в шершавый ствол, сердце часто стучало в груди, по спине катился пот, одежда липла к телу, у ног трапезничала насекомое величиной смезинец, какой-то отталкивающий гибрид муравья и бескрылые осы. Оно поедало гусеницу, разорвало добычу на две части и вгрызлось жвалами в сочное мясо. Соня отшатнулась, посеменила на голоса приятелей, Каждое третье дерево в тумане напоминало неподвижную женщину. В лишайнике кишила тышнотворная жизнь. "Давай подытожим", вздохнула Оля. Графиня Верберова, графиня Верберова переместила себя в зеркало, душу переместила. "Да, и теперь она призрак", Женя вздохнул. Звучит непродоподобно, но звучит как чёртов бред. Но не ты ли перепугалась в столовой, когда электричество вырубили, а в подвале? Там ничего тебя не тревожило? Оля промолчала. В семнадцать лет всерьез обсуждать призраков, потакать боящемуся темноты ребенку, сидящему в каждом человеке. Но это не роман романы Генри Джеймса, это реальность. Здесь, если тебя сжигают в крематории, обратной дороги нет. Оля листала снимки на телефоне Жени, Фотографии разыскиваемых детей, висельники, трупы в гробах, заголовки, не брезгующие мистическим пафосом, зеркала убийцы, загробный киллер, жертвы зеркал. «Подростки сбегают из домов», — рассуждала Оля, защищая свой разум от щупалец тьмы. И случается, они умирают. А графиня была просто психопаткой, больным человеком. Списать всю детскую смертность на Фредди Крюгера «Мистера Квинта или пиковую даму?» «Слишком просто, как в любой вспышке жестокости, искать вину в компьютерных игр. Сонь, не спи!» «Не сплю я». Соня перепрыгнула через высланный поганка миров, на ходу извлекла из рюкзака упаковку диетических хлебцев. Мама была бы довольна. Мама сказала бы, «Еще минус сорок килограммов, и ты станешь хорошенькой, как твои подруги». Желудок требовательно урчал, Ему в унисон урчал изголодавшийся лес, который не знал, что такое диета. «Это цинично», — сказала Оля, — «разместить нас в здании, где утопили 19 сирот. Как считаешь, учителя в курсе?» «Вполне может быть. Такие истории не рассказывают спонсорам и родителям воспитанников». «Кирилл!» Эхо продублировало зов из тумана. Соня нахмурилась жуя. Пресные хлебцы во рту были странно мягкими. пористыми на вкус, как прогорклая овсянка или земля. Она сплюнула в ладонь смоченный слюной комок. Воззрилась, оторопела на кашицу из сырых грибов, зеленовато-бурые шляпки, пережеванные волокнистые ножки. Соня закашлялась, пытаясь избавиться от мерзкой горечи. Кусочки грибов прилипли к небу и деснам, на пальцах темнел споровый порошок. — Сонь, ты подавилась? Лица приятелей... Двоились от выступивших слез. Соня стряхнула с ладони хлебные крошки, отхаркала диетическую снеть. Оля вручила ей бутылку, и она стала жадно пить. Газировка щекотала горло. Как она могла принять хлебцы за ядовитые грибы? Что с ней такое творится? «Все норм», — засопела Соня. «Живот крутит. Зря я пила молоко утром. Идите, я догоню». «Ты уверена?» «Идите, идите». Женя и Оля зашагали по тропинке. Соня снова посмотрела на кучку мокрого хлеба, боясь, что выплюнутое снова превратится в поганку. «Эй!» От неожиданности она стиснула пластиковую бутылку, вода обрызгала кофту. У засохшей расщепленной сосны стоял... «Кирилл!» Указательный палец он прижал к губам. -с -с. Соня сразу забыла про галлюцинацию, заулыбалась, замахала. «Кирюш, ты где был? Тут такое! Тебя вся школа ищет! Патрушева на ушах!» От души отлегло, Соня затопала к сосне, посмотрела под ноги, чтобы не запнуться о корягу, а когда опять подняла голову, Кирилл исчез. «Кирюш?» В тумане мелькнул силуэт. Соня подумала было окликнуть приятелей, но потом решила, что отлично доберется до интерната вдвоем с Кириллом. Это же романтично, гулять по лесу, болтать, смеяться, может он возьмет ее за руку. Приятная нега растеклась по организму, нейтрализовала резь в желудке. Соня шла, огибая лужи, разгребая мглу и ветки. Фигура впереди не уменьшалась и не увеличивалась. Сучок ужалил в лопатку. Другой пырнул в рюкзак. «Если бы ты остановился и помог мне...» Соня прищурилась, повертелась озадаченно. Среди деревьев затесалось кладбище. Совсем маленькое, два десятка могил. Поваленные и расколотые надгробия заросли ползучим пыреем, лишайником и вьюнком, ворох из бурелома оберегал погост от случайных прохожих любопытных глаз, могильные насыпи будто вылезали друг на друга, плиты кренились и, как щиты спартанцев, заслоняли главаря, торчащий из холмика куб. Два ангела оседлали камень, крылатые карапузы с надбитыми крылышками, призванные вечно скорбеть над покойником. Если с меньших камней дождь слезал подчистую все надписи, то на кубе еще читались отдельные буквы «Вер», «Ни». «Ты где?» — спросила Соня. Вид запущенного кладбища пробудил тревогу. Одноклассники давно пропали в чаще, мир был соткан из тумана, из шорохов, из тихой мелодии. «В могильных чертогах кто-то пел». намурлыкивал печальную, долгую колыбельную. Улитки копошились на маховых подушках, по серым плитам стекала вода. Песня подселяла в голову чудные образы. Костяные дома, слепые кроты, пожирающие падаль старухи. Соня выронила пластиковую бутылку и схватилась за живот, согнулась пополам. Кишечник бурлил, желчь разъедала слизистую кислотой. Ей казалось в бреду, это ангелы поют. У каменных деток не было лиц, лишь овалы, испещренные ячейками. «Плохие ангелочки», — подумала Соня. Десятки червей вылезли из десятка дырочек в половинчатых головах над надгробных статуй. Розовые, гладкие, сегментированные тела, словно макаронины говяжьего фарша, проталкиваемые сквозь насадку мясорубки. Колыбельная ввинчивалась в мозг, Спицами протыкала барабанные перепонки. «Она тебя заберет!» — зашелестела листва. «Она заберет тебя, заберет!» — повторили червивые статуи. Голоса слились в единый причитающий хор. Это походило на шум вертолета, но вместо рева лопастей над поляной метался, вихрился безутешный плач. В ступня Сони провалилась под дёрн, чтобы не упасть, она уцепилась за плиту, камень просел. Соня рухнула коленями в мох, из которого брызнули жуки и мотыльки. «Кирилл, я тут!» Теперь она потерялась. «Теперь она нуждалась в помощи! Я тут! Я тут!» — передразнило эхо. «Она тут!» — прошептали осыпающиеся кроны. В пяти метрах от Сони лужа потемнела, отражая кого-то невидимого. Соня поморгала, облегченно выдохнула. Мнимое отражение покинуло воду, чтобы появиться в другой луже. Соня отползла по рачью, не сводя глаз с приближающегося объекта. Там, в воде, была женщина, размытая, кослявая фигура в чёрном рубеще. И фигура шла прямо к Соне, выпросто в тощие клешни. «Спасите!» — заверещала Соня. Она стояла на четвереньках в холодной воде, штаны промокли, руки елозили по грязи. Лужа отразила ее ополоумевшее лицо и лицо существа, которое дышало ей в ухо, выползая из-за плеча. В воде тускло блеснули портняжные ножницы. Парализованная Соня почувствовала прикосновение железа к скальпу. Чик! Отрезанный локон спикировал в лужу. Чик! Второй завиток поплыл мимо запястья. Соня опомнилась и побежала, закрывшись руками. Еловые лапы отвешивали пощечины, в кроссовках хлюпала. Сейчас, вот сейчас страшное чудовище прыгнет ей на спину и вонзит ножницы в шею, перекусит позвоночник. и отобедает с Сониным жирком. В тумане сформировались инопланетные силуэты. великаны и великанша с раздувшимися головами и тонкими конечностями. «Не убивайте меня!» — взмолилась выбившаяся из сил Соня. Двое направились к ней, имитируя голоса Оли и Жени. Это и были ее одноклассники, чьи тени деформировали испарение леса. «Сонька, что с тобой?» Соня обняла Олю, хныкая. «Там! Там!» Она показывала дрожащей рукой на юг. Впрочем, откуда именно она прибежала, понять было уже нельзя. Ребята болтались в тумане, как снеговик в рождественском шаре. Такой шар с искусственным снегом мама привезла Соне из Москвы. «Что там?» — допытывались беспокойные приятели. «Кладбище! Кирилл!» «Ты встретила Кирилла? Не знаю, тогда или нет. Мне почудилось, это он. Там надгробие ангелы поют». Хмурая Оля нащупала под кофтой серебряный кулон. Женя отряхивала одежду и рюкзак, задыхающийся Сони от хвойных иголок. Ее штаны были мокрые и измазаны. «Она меня стригла!» — взвизгнула Соня, хватаясь за растрепанную шевелюру. «Кто тебя стриг?» — холодея спросила Оля. «Женщина в черном, лысая ведьма!» Черты Сони исказил такой неподдельный ужас, что вариант с розыгрышем. Тайным сговором отпадал. Оля и Женя переглянулись. Что у вас здесь? Из-за кустов выскочили запыхавшиеся люди. Игорь Сергеевич, Алиса, еще несколько учителей и старшеклассников. Она встретила Кирилла. Женя поддерживал Соню под локоть. Это был он точно? Соня повела плечами. На смену истерики пришла заторможенность, отрешенность. Пухлые пальчики дергали волосы, перебирали. Можете сказать, где вы его видели?» «В тумане», — прошептала Соня, не моргая. «Хорошо». Для Оли было загадкой, что хорошего нашел Игорь Сергеевич в данной ситуации. «Дружно двигаемся в обратном направлении», — велел учитель. «Потрое, как и раньше, Талалаева». «Командуйте мной», — выпрямилась Алиса по стойке смирно. «Отведите Софию в медпункт и не заблудитесь ненароком». «Будет исполнено», — Алиса похлопала Соню по спине. «Идем, подруга». кому то надо пополнить организм белком. Добровольцы уже пробирались сквозь пахнущую перегноем пелену, Алиса конвоировала послушную и вялую соню в сторону озера. Это должно быть недалеко, Женя подололи руку и воодушевился, ощутив ее прохладные пальцы. Нас кто-то разыгрывает, собралась сказать Оля, но в памяти всплыло извивающееся угр узкое тело под кувшинками щупальца, шарящие по дну. Тогда в пруду, Это не была ни чья-то злая шутка, ни галлюцинация. Пиковая дама пыталась утопить ее брата. Как бы Оля не прогоняла мысли о вынужденном купании, они проникали в черепную коробку настырно, и брат рисовал ведьму в тетрадке. Анну Верберову обрили перед тем, как четвертовать, честил возбужденный Женя. Этот мотив присутствует во многих историях про пиковую даму, она забирает волосы. Кирилл вчера говорил, что ночью ему кто-то состриг с виска прядь. Соня говорит то же самое. «Кирилла — Кирилла острикли? — поразилась Оля. — Да, он подозревал меня. — А ты подозреваешь нечистую силу? Гляди — Гляди! — вместо ответа сказал Женя. Туман укутал пушистой плесенью могилы. Обезличенные камни и трухлявые кресты бурелом образовал природную кладбищенскую ограду. Заметить погост можно было лишь подойдя к распахнутым воротам в переплетении корней и веток. Будто некая страшная сила сгребла насыпи к центру мрачной поляны, примагнитила их к массивному кубу. Безликие зловещие ангелы караулили над могилой. «Осторожно», — предупредил Женя. Оля занесла ногу над дырой в земле. Секунда и ступня бы провалилась в каверну. Оля переставила кет на твердую почву. Поблизости учителя и школьники окликали Кирилла. «Я была уверена, что где-то тут будет кладбище. Закон жанра». Женя загибал пальцы, бормоча под нос. «Шестнадцать, семнадцать». Он попрыгал между крестов, учел прикопанную землицей потрескавшуюся плиту, 19 могил. 20. Ты не посчитал эту с ангелами». Балансируя, стараясь не касаться надгробий, Оля подошла к кубу. Вер, Не". верберов николай сказал женский голос оля и женя подскочили у полуразрушенного кинотафа стояла патрушева скрестила на груди руки словно озябла туман риел шлейфом позади в кустарнике рыка тени это муж графини спросила оля о так вы осведомлены о графине валентина петровна понимающе склонила голову игорь сергеевич был прав рано или поздно о прежней хозяйке дома кто-нибудь доузнает да «То есть вы все в курсе?» Женя покраснел от гнева. Он злился на учителя истории. «Любимый педагог. Вместе они исследовали картины Всеволодина и Панно Странника, обсуждали живопись антиквариат. А про вербирову Игорь Сергеевич умолчал. Не доверил Жене главную тайну интерната». «Это не то, что стоит афишировать», сказала задумчиво Патрушева. «Вы юны?» «Вы все исказите, превратите чужое горе в детскую страшилку». «Нет», — Валентина Петровна прошла к кубу, под улом платья цепляя кресты. Оля убралась с дороги. «Николай Верберов не муж, а сын графини, единственный и долгожданный ребенок». «Она и его убила», — изумилась Оля. «Собственного сына?» «Конечно нет», — с неприязнью произнесла Патрушева. «Как вам в голову взбрела подобная глупость», — говорил ее тон. Мне мои преступления о графине никем не доказаны. Прибывшие из города жандармы нашли в подвале тела, но их мог подбросить кто угодно. Настоящий убийца, например». «Адвокат дьявола», — подумала Оля. Приют графини Верберовой считался образцовым. Те сироты умерли бы с голоду, если бы не ее забота. И вот однажды появляются крестьяне, мучают и казнят ее». и лишь затем приезжает полиция. «А дети? Дети скажут все, что им внушат взрослые, обвинят человека в чем угодно, и дело закрыто». «Ага», — мысленно хмыкнула Оля. «Крестьяне принесли с собой 19 трупов воспитанников интерната и соорудили в подвале декорации к грёбаному фильму ужасов». Валентина Петровна убралась надгробия дохлых мотыльков и хвою. «Сына Верберовой убили деревенские мальчишки». Утопили его в озере задолго до того, как стали пропадать дети. Джейсон Вурхис, выдохнул Женя. «Кто?» — вскинула директор бровь. «Неважно». «Я и говорю, вам все неважно. Вы смеете горя. Вы это умеете». «Не надо», так — так обиделся Женя. Анна Верберова потеряла ребенка, была жестоко убита и посмертно оклеветана. Пока ехала полиция, ее имение обчистила пьяная свора, плебеи. И словно этого мало, крестьяне сочинили байки про несчастную женщину, обессмертили ее имя самым бесчестным способом. Валентина Петровна провела пальцем по каменному крылу ангела, обтерла перья от грязи. «Вступайте в школу! Скоро обед!» Оля и Женя поторопились прочь. Оглянувшись, Оля увидела, что Валентина Петровна смотрит вслед, а над кладбищем шевелятся ветви и плавают клочья тумана. «Ах, бедная, несчастная графиня!» — воскликнул саркастично Женя. «Кажется, наша Валентина — тайная фанатка Анны Верберовой». У Оли возникло ощущение, что с минуты на минуту она найдет разгадку происходящего. «Ты насчитал двадцать могил, так?» «Именно. 19 плюс могила ее сына. 19 жертв Верберовой. Их похоронили рядом с мальчиком, из-за смерти которого она свихнулась. Думаешь, «Она из-за сына?» «Миссис Ворхес», — процедил Женя. «Да о ком ты? Эх, молодежь! Не видела пятницу тринадцатая?» «Нет, зато я читала Франкенштейна. Обвинения снимаются. В первой части пятницы Памела Ворхес потеряла сына, Джейсона. Он утонул по вине вожатых. Миссис Ворхес мстила, убивая студентов». «А Верберова мстила детям?» «Да, но не конкретным, а всем. Звучит логично». За деревьями показалось озеро, заболоченная купель в кувшинках. «Здесь все началось», — подумала Оля.